Глава двадцать Для Шона Йоханнесбург без ДАФа обеднел. Улицы были не такими людными. В рент-клубе стало скучно, а волнение на фондовой бирже утратило былую остроту. Однако нужно было работать, выполнять свою долю работы и долю ДАФа. По вечерам, когда заканчивались совещания с Градским и Максом, он возвращался к себе в номер гостиницы. От испытанного днем напряжения мозг не мел, глаза горели, и сил, на сожаление, не оставалось. Но он чувствовал себя одиноким. Тогда он отправлялся в оперу и пил шампанское в толпе других посетителей. Одна из девушек танцевала конкан на столе в центре зала и, остановившись перед Джоком и Тревором Хейнсами, выпятила зад, касаясь лбом колен, так что ее юбки покрыли голову. И Шон позволил Тревору спустить с нее панталоны. Неделю назад он ударил бы Тревора в нос, не уступив ему этой чести. Но теперь это было совсем невесело и незабавно. Шон рано вернулся домой. В следующую субботу в полдень Франсуа и Кертис пришли в контору для обычного еженедельного совещания. Когда они завершили свой отчет и ушел, Шон предложил. «Пойдемте со мной». Выпьем в баре Гранд Отель Националь. Вспрыснем уикенд, так сказать. Франсуа и Кертис заерзали на стульях. Мы договорились встретиться с парнями в Светлых Ангелах босс. Отлично, я с вами, — с готовностью сказал Шон. Неожиданно ему показалась очень привлекательной перспектива снова стать обычным человеком. Его тошнило от общества тех, кто улыбался ему и пожимал руку в то же время дожидаясь возможности съесть его. Приятно будет побывать в обществе тех, кто не говорит об акциях и долях бизнеса, посмеяться с теми, кто работает в шахтах СРК и получает 60 шиллингов по понедельникам. Он немного выпьет с Франсуа и Кертисом, потом, может, подерется. Честная драка без злобы. Боже, да, хорошо будет с людьми, чистыми сердцем. Даже если под ногтями у них грязь, а одежда под мышками в пятнах от пота. Кертис быстро взглянул на Франсуа. Там будет толпа хулиганья, босс. В субботу собираются все землекопы. — И отлично, — сказал Шон. — Пошли. Он встал и надел свое сизо-серое пальто. Лацкана отделаны черным шелком и гармонируют с черной жемчужиной в галстуке. Взял со стола трость. — Пошли. Шум они услышали за квартал до светлых ангелов. Шон улыбнулся и ускорил шаг, как старый охотничий пес учуявший птицу. Франсуа и Кертис шли по бокам от него. На прилавке стоял рослый шахтер. Шон узнал в нем одного из рабочих шахты младшая сестра. Тело шахтера слегка отклонилось назад, чтобы уравновесить тяжесть большой оплетенной бутылки. Он пил из этой бутылки, дергая кадыком при каждом глотке. Толпа вокруг скандировала да одна да одна шахтер кончил пить бросил бутылку в дальнюю стену и оглушительно рыгнул поклонился принимая аплодисменты и тут увидел в дверях шона шахтер виновато вытер рот тыльной стороной ладони и спрыгнул с прилавка остальные повернулись увидели шона и шум сразу стих все стояли молча шом в сопровождении франсуа и кертиса вошел и положил на край прилавка Саверен. «Бармен, наливайте всем! Сегодня суббота. Можно расслабиться!» «Добрый вечер, мистер Кортни!» «Удачи, сэр!» «Ваше здоровье, мистер Кортни!» Приглушенные голоса звучали почтительно. «Пейте, ребята! Там, откуда это еще полно!» Шон с Франсуа и Кертисом остановились у бара. Все смеялись его шуткам. Лицо Шона раскраснелось от счастья. Ему приятно было снова оказаться среди добрых друзей. Немного погодя, дал о себе знать мочевой пузырь, и Шон через заднюю дверь отправился в туалет. Там разговаривали. Шон остановился за поворотом. — И что он сюда приперся? Это ведь не поганый рент — Шш! он тебя услышит, парень. — Хочешь потерять работу? — Ну, наплевать. Что он на себе воображает? — Пейте, ребята, там, откуда это, еще полно. — — Я босс, и поэтому целуйте мне зад, ребята! Шон стоял ошеломленный. Успокойся, Фрэнк, он скоро уйдет. Чем скорее, тем лучше, слышишь? Пусть этот паршивый Франц с его ботинками за десять гиней и тростью с золотой рукояти убирается туда, где ему место. — Послушай, парень, ты пьян. Не ори. — Конечно, я пьян. Достаточно пьян, чтобы пойти и сказать ему это в лицо. Шон попятился и медленно вернулся к Франсуа и Кёртису. — Надеюсь, вы меня простите. Я только что вспомнил, что намечал на вечер важное дело. — Какая жалость, босс, — с облегчением сказал Кертис. — Может, как-нибудь в другой раз? — Да, в другой раз. Когда он вошел в рент клуб ему обрадовались. Три человека едва не подрались за право угостить его выпивкой.